Глава 18. Я слышу церковные колокола. Радостный, золотистый перезвон несётся по небу. Кажется, это свадьба, потому что я в великолепном платье, пенящемся и закручивающемся вокруг ног в танце. Я и есть невеста. Платье белое, и все смотрят только на меня. Это пьянит сильнее, чем шампанское. Я смеюсь и легкомысленно покачиваюсь, хмельная от любви. Чья-то ладонь касается моего плоского юного живота, и сильная рука с чёрными завитками волос под белыми манжетами обвивается вокруг моей талии. Счастливая, я оборачиваюсь и запрокидываю голову для поцелуя, но прежде чем наши губы соприкасаются, я открываю глаза и отдёргиваюсь, словно обожжённая. Вскрикнув, я просыпаюсь. Сердце колотится как сумасшедшее. Мужчина, которого я собиралась поцеловать, это Роб. Точно. Так невероятно странно узнать кого-то снова, пусть и во сне. Я едва помню Роберта и не запоминаю лица, и всё же я абсолютно уверена, что это был покойный муж моей сестры. Почему он мне вдруг приснился? Наверное, всё из-за тех фотографий. Свадебные снимки засели у меня в мыслях и сплелись с моими обычными ночными видениями. Я опять иду в комнату Джуанны и беру в руки её фото, представляя себя вместо неё в белом платье. Роб обнимает меня, гости поздравляют нас обоих. Надо сказать, Он был красив и обладал той беспечной самоуверенностью, которая мне всегда нравилась, насколько я могу судить по обрывочным воспоминаниям о своих пылких подростковых влюблённостях и неудачных отношениях с неподходящими мужчинами в молодости. Совершенно не тип Жуанны. Хотя, как говорят, противоположности сходятся. По этой логике мне самой нужен какой-нибудь практичный и здравомыслящий человек, бухгалтер или юрист, который любит книги по военной истории и каждое воскресенье надраивает свою машину, пока я отвожу детей на балет или футбол. Когда-то такая перспектива вызвала бы у меня только презрительный смешок. А сейчас мне хочется плакать от её недостижимости. В дверь стучат, и я едва не роняю фотографию. Тихонько поставив её на место, как будто даже это можно услышать снаружи, я на цыпочках подхожу к лестнице. Внизу сквозь стекло виден неясный силуэт. Опять настойчивый стук, и женский голос окликает: Сара, вы здесь, дорогая. Узнать его мне не удаётся, как я не стараюсь. Точно не констебль Краун или детектив сержант Нур. Они бы не сказали, дорогая. А вот Сэм Новак из программы поддержки могла бы использовать подобное обращение. Кого я не впускаю, просто незваную гостью, как мне хочется думать, или официальное должностное лицо из полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями я решаю положиться на судьбу и начинаю очень медленно спускаться по лестнице если незнакомка уйдёт прежде чем я доберусь до холла так тому и быть я сделала всё что могла однако та терпеливо ждёт увидев мой силуэт через окно она с облегчением произносит А, вот и вы, дорогая. С опаской приоткрыв дверь, я вижу на пороге молодую женщину с каштановыми волосами до плеч и россыпью веснушек, с сочувственно наклонённой головой. Здравствуйте, Сара, милая, как вы? Гость говорит так, будто мы знакомы, и протягивает мне магазинный торт в открытой картонной коробке. Морковный. стол с тем слоем глазури один из моих любимых значит правда меня знает или просто случайное совпадение голоса я так и не могу припомнить просто невозможно поверить я хочу сказать здесь у нас и такое я очень очень вам соболезную ваша сестра была чудесной женщиной прекрасным человеком ведь правда же Я киваю. Да, наверное. Мой взгляд падает на торт. Ужасно большой. Как я его весь съем? Гостья, похоже, заметив моё замешательство, продолжает. Довольно глупо с моей стороны да, я про торт. Просто не знала, как было бы уместно выразить своё сочувствие. Давайте я занесу его внутрь. У вас руки поранены. Прежде чем я успеваю что-либо сказать, она берёт у меня коробку и проскальзывает в коридор. Сюда, милая. Слабый след от кровавого отпечатка моей ладони на стене нельзя не заметить. Однако незнакомка молча проходит в кухню, где сильно пахнет отбеливателем, и опускает торт на кухонную стойку. У вас чудесный вид на сад, говорит гость, выглядывая в окно. Там за розами, в глубине, стоят высокие деревья, и одиноко качаются качели на ветру. Эти дома строились с умом, в расчёте на семью, правда? Такой простор, не то что новые, которые сейчас лепят один на другой возле участка Моррисонов. Там кошке повернуться негде, а уж детям побегать вообще места нет. А как вы думаете, он попал внутрь? Внезапная смена темы повергает меня в шок. Женщина поворачивается ко мне, и я замечаю, что её взгляд падает на пол, на едва видимые очертания пятна от крови Жуанны, на место, где она умерла. Это случилось здесь? Ох, милая, как вы только держитесь? В горле у меня першит. Я откашливаюсь. Простите, я вас не знаю. У меня в голове сейчас Конечно, конечно, дорогая. Не извиняйтесь, обрывает она меня. Я Лиза, ваша соседка из дома 32, прямо по дороге. Мы все просто в ужасе. Так близко от нас. Давайте-ка я заварю вам чашку чаю, милая. На вас лица нет. Она начинает хлопотать с чайником, открывает и закрывает дверцы шкафчиков. А я думаю, наверное, это одна из тех соседок, которые показывали в новостях. Удивительно, как уверенно она ведёт себя на незнакомой кухне. Как быстро всё находит: молоко, чайные пакетики, ложки. Понятно. Уже бывало здесь, когда заходила к Джуанне. Не умолкая ни на секунду, Лиза отрезает мне порядочный кусок. Торт отличный, совсем не сухой, с толстым слоем глазури, а это всегда самое вкусное. Мы устраиваемся в гостиной. Я слежу только чтобы гости не сели на место Джуанны. В болтавне то и дело проскальзывают вопросы, на которые я стараюсь отвечать. Неудобно отмалчиваться, когда к тебе так добры. После чая и торта я чувствую себя гораздо лучше. У полиции есть какие-то зацепки. Страшно даже подумать, что убийца ещё где-то рядом. У нас ведь дети, как никак. Я качаю головой. Мне они ничего не говорят. Вас ведь они тоже забирали. Фраза многозначительно повисает в воздухе. Потом Лиза отрезает мне ещё кусочек торта. Просто чтобы поровнее было, милая. Хмм. Не знаю я, что ответить. Вы не против, если я воспользуюсь вашим туалетом, дорогая? После родов мышцы таза у меня совсем никуда не годятся. Нет-нет, сидите. Я знаю, где у вас что. Отнесу торт на кухню и на обратной дороге загляну куда мне надо. Она подхватывает кружки и хлопотно уносится из комнаты. Я ем второй кусок и думаю: Что сказала бы об этом мать? Две порции торта на завтрак. Вот оно, моральное разложение. Морковными тортиками дорога в ад вымощена. Представив себе это, я чуть не фыркаю от смеха и едва успеваю сдержаться. Дверь открывается, впуская вернувшуюся Лизу. Та странно на меня смотрит. Да, со стороны, наверное, выглядит диковато. Понёсшая тяжёлую утрату, веселится, поедая сладости всего через несколько дней после того, как её сестра была убита в этом самом доме. Торт хороший, правда? Из мини-пекарни Ирвина на Соултер-скорт. Попробуйте у них как-нибудь ещё кофейный умереть можно. Повисает неловкая пауза. Очень вкусно. Благодарю вас. Спасибо за заботу. Пожалуйста, дорогая, улыбается Лиза. Ну, я, пожалуй, пойду. Потом ещё как-нибудь загляну. В такое время не обойтись без друзей и соседей. Нам нужно сплотиться, держаться всем за одно. Шагнув вперёд, она неловко обнимает меня, маленькая, лёгкая, сильно надушенная. Я чувствую запах лака для волос, эльнет аромат моего бунтарского отрочества не провожайте, дорогая, я выйду сама однако я всё же упрямо следую за ней по коридору хочу убедиться, что входная дверь надёжно заперта потом подхожу к окну и выглядываю в щёлку между занавесками лиза выходит за калитку возле которой стоят ещё какие-то люди Она что-то говорит им, и они все разом оглядываются на дом. Я тут же в испуге отступаю назад. Вернувшись в кухню, я вижу торт и аккуратно вымытые кружки, поставленные сушиться. Вспоминаю наш разговор, её вопросы, мои спутанные ответы. Интересно, сколько ещё соседей явится с сочувствием и тортиками? Она на самом деле, чтобы удовлетворить своё любопытство. Наклонившись, я прикладываю руку к пятну на полу, словно пытаясь ощутить связь с Жуанной через следы её ДНК. Однако чувствую только слегка шероховатую поверхность, налёт от чистящих средств на подушечках пальцев. Не поднимаясь с пола, я сижу и обдумываю визит незваной гостьи. Звонит телефон, потом переключается на голосовую почту. Это доктор Монкс. Сообщает, что оставил повторный рецепт на мои лекарства в пункте выдачи и просит обращаться, если мне понадобится что-то в это тяжёлое для меня время. Сразу становится немного легче. Жить проще, зная, что я не останусь без таблеток. Моя тревожность уже поднялась до такой степени, что сводит челюсти, а мысли в голове навязчиво бегут по одной и той же колее, никак не желая отвлечься от визита Лизы. Если она такая близкая знакомая, что пришла с тортом, то почему я не помню, чтобы Джоанна хоть раз о ней говорила? Конечно, я не особо дружу с соседями. Но уж не должна была забыть того, кто знает, где у нас что в доме. Эта мысль свербит у меня в мозгу, не давая покоя, как болячка, которую расчёсываешь снова и снова. Лиза из дома 32. Я достаю свою книгу важных для меня людей и просматриваю записи о соседях, вчитываясь в аккуратные подписи Джуанны. Вот Алан. Мэри, живущая напротив с Пуделем Пикинсом. Помню, она очень настаивала, чтобы его имя было записано правильно, когда мы делали её фото. Для дома 28-го снимка нет. Его сдают студентам, там бесконечный калейдоскоп юных лиц и недорогих машин на парковке. Молодёжь, правда, довольно прилежная, и шума от них немного. В 30-м живёт семейство Шах. Они держатся сами по себе, хотя со всеми неизменно вежливы, а их дети учатся в лучшей государственной школе, и рюкзаки у них пухнут от учебников. Место под фото обитателей дома 32 почему-то пустует. Только краткая надпись изящным почерком сестры. Денис и Эльза. У меня перехватывает дыхание. Это Лиза как-то успела вытащить снимок? Может быть, я неправильно разобрала её имя? Лиза, Эльза. Набор букв почти тот же самый. Они просто перепутались у меня в голове, или Джоанна ошиблась, когда писала? Или, например, Денис развёлся с Эльзой, и Лиза его вторая жена? Загадка не даёт мне покоя. Я верчую её в мыслях так и сяк. Беспокойно бродя по дому, я брызгаю на себя духами Джоанны, надеясь хоть в её запахе найти умиротворение. Я привыкла к одиночеству. Мы с сестрой не сказать, чтобы были неразлучны, но сейчас ощущение пустоты в доме буквально давит. Минута тянется за минутой, даже собственное дыхание в звенящей тишине кажется оглушительным. Чувствуя знакомую нарастающую тревогу, я понимаю, нужно что-то делать, или мне не избежать серьёзной панической атаки. Обыскав дом, я нахожу несколько просроченных таблеток Валиума в бельевом ящике. Проглатываю парочку и открываю бутылку красного. Всего полбокала, просто чтобы снять напряжение. Шагая из комнаты в комнату, я вдруг снова попадаю в коридор. Номер 32 всего через 5 домов отсюда. Добежать и минуты не понадобится. Может быть, хоть избавлюсь от навязчивых мыслей? Накинув джинсовую куртку и сунув ноги в кроссовки, я поскорее выскакиваю наружу, пока сомнения не парализовали мою решимость. На улице моросит дождь, заливая свечки и барабаня приглушенными очередями по целлофановым оберткам букетов. Я бегу по улице. В лицо дует свежий ветерок и брызжет влагой. Но это даже приятно. Я добираюсь до номера 32, слегка запыхавшись. Аккуратный домик с высаженными на лужайке гортензиями и припаркованной Honda Jazz. Я медлю, переводя дыхание и придумывая, что бы сказать. Да просто ещё раз поблагодарю за торт. Вы были так добры ко мне, и всё такое. Однако дверь мне открывает какой-то худой, сутулый старик с кустистыми седыми бровями. На подбородке у него кусочек туалетной бумаги, прилепленный на место пореза от бритья. Походка не твёрдая, руки дрожат. Глаза смотрят с опаской, подозревает во мне какую-нибудь аферистку. Скоро становится ясно, что старик не совсем ориентируется в реальности, а моё появление только всё ухудшило. Лиза? Нет тут никакой Лизы. А вы кто? Я Сара из дома 22. Ко мне заходила женщина по имени Лиза. Она сказала, что живёт здесь. Здесь нет тут никого. А Эльза? в отчаянии спрашиваю я, хотя и так все понятно. «Элза? Она здесь при чем?» Старик вдруг приходит в возбуждение, трясет головой, на его мутных глазах выступают слезы. «Вы ее видели? Она идет сюда?» Он делает шаг вперед и бросает взгляд вверх и вниз по улице. «Идет? Где вы ее видели?» Нет, нет, встревожено бормочу я. Пожалуйста, Денис, вернитесь в дом. Я просто ошиблась. Зайдите обратно. Я пытаюсь взять его под руку. Однако в таком состоянии у него вдруг откуда-то появляются силы, и он почти отшвыривает меня в сторону. Эльза! Эльза! кричит он во весь голос, дико озираясь по сторонам. Сюда, милая, я приготовлю нам чаю. Эльза. Старик оборачивается ко мне, по его лицу текут крупные слёзы. Я знаю, она ищет меня, она потерялась. Эльза. На шум из соседнего дома выходит смогулый мужчина в костюме. Денис, Денис, что такое, приятель? Повернувшись ко мне, он шёпотом спрашивает: Кто вы? В чём дело? Я ищу женщину по имени Лиза. Она сказала, что живёт здесь. А он вдруг распереживался. Я утираю лицо. Я не хотела. Она просто сказала, что живёт здесь. Вы из дома дальше по улице? спрашивает мужчина, беря ладонь Дениса и мягко её поглаживая. Где ту бедную леди? Да. Это моя сестра. Решение прийти сюда было ужасной ошибкой. Старик по-прежнему бормочет, повторяя имя Эльзы. Так разлучённые животные призывают друг друга. "Соболезную вашей потере", говорит мужчина то ли мне, то ли ему. "Не поможете? Дома он немного успокоится". Рука у Дениса мягкая и сухая, как старая бумага. Ногти длинноваты, похоже, он уже с трудом ухаживает за собой. Теперь вблизи я вижу пятно на его полувере и я ощущаю обычный запах старика, который нечасто моется. Я знаю, как легко пустить это на самотёк, особенно когда никому нет дела, принимаешь ли ты вовремя душ, ешь Или нет, жив ли ты вообще? В доме, однако, пока чистота и порядок, только воздух затхлый. Чувствуется, что жизнь здесь постепенно вытесняется смертью. Сосед называет мне своё имя: Мо шах. Он, видимо, уже не первый раз успокаивает Дениса и сейчас очень тактично и заботливо усаживает его на вытертое кресло с высокой спинкой, слегка лоснящимися от долгого использования подлокотниками и вышитой подушечкой, подложенной под поясницу. Рядом стоит маленький столик с кружевной салфеткой, где под рукой всё необходимое: пульт от телевизора, лекарства, коробка с бумажными носовыми платками, местная газета и очки. Похоже, здесь старик и проводит большую часть времени совсем один. Пока Мо ходит на кухню, я остаюсь с Деннисом, сидя на краешке дивана, весьма вероятно кощунственно заняв место Элзы. Мне не перестает казаться, что я вижу перед собой собственное будущее. Вот так. так же и я буду медленно сходить с ума от горя и одиночества, запертая в собственном доме, не сводя глаз с пустоты, которую когда-то заполняла Джоанна. Мо возвращается с чашкой чая для Денниса и провожает меня до двери. «А где на самом деле Элза?» – спрашиваю я. «Умерла два года назад. Тяжелый удар для Денниса». Они были женаты пятьдесят один год. Он сильно сдал. Не знаю, сколько еще он протянет один. Так кого вы искали? Лизу. Молодая женщина. Она приходила ко мне сегодня, сказала, что живет в доме тридцать два. Мо задумчиво причмокивает губами. Кожа у него гладкая, цвета конского каштана. Но теперь я замечаю, у него кое-где седые волоски и морщинки в уголках глаз. Ума не приложу. Кто это может быть? Вы уверены, что дом 32 по нашей улице? Я киваю с несчастным видом. Простите, я не хотела расстраивать Денниса. У меня не особенно получается общаться с людьми. Вам самой сейчас нелегко. Я очень сожалею о вашей утрате. У вас ведь есть сын, по-моему, племянник. Он приедет сюда к вам. Я вспыхиваю. Мне неловко признаться, что Джеймс не остался со мной в такое время. Мы пока не решили. Надо сперва прийти в себя. Мокивает. Что ж, если и вам что-то понадобится, вы знаете, где меня искать. Сейчас я лучше вернусь к Деннису, посмотрю, как он. Спасибо, вы очень добры. Идя домой, я не могу избавиться от ощущения, что из окон домов невидимые люди выглядывают на улицу и обсуждают меня. Может быть, и Лиза где-то здесь смеется сейчас над моей ошибкой. Заварив чаю, я снова беру книгу и только теперь замечаю, что пара фото выпали из страниц и завалились за диван. На одном молодая женщина Шарлин Уокер. Вроде бы она вела детскую группу при церкви и несколько лет приятельствовала с Джоанной. Другое фото запечатлело пожилую пару у их дома. Я переворачиваю снимок. Денис и Эльза. Номер 32. Денис здесь куда крепче, непринуждённо и уверенно опирается на калитку, другая рука обнимает плечи жены, позирующей с немного натянутой улыбкой. Знали они уже тогда о своём будущем. Проявлялись ли уже первые признаки её болезни и его подступающей деменции? догадывались ли о том страшном несчастье что скоро на них обрушится я пролистываю другие страницы с фотографиями кто-то из этих людей может быть убийцей моей сестры вот кармен коллега джуанны с оливковой кожей и серебряной прядью в тёмных волосах столько людей входило в нашу жизнь и выходило из неё В основном, конечно, последнее. Постепенно наш мир сузился до совсем небольшого круга общения. Здесь в книге попадаются имена, которых я не слышала годами, например, Симона, домашний парикмахер. Мне она нравилась. И почему мы потеряли с ней связь? Бари и Джин, жившие напротив. Они переехали в Уэльс, на побережье Пару лет мы получали от них открытки, потом и те пропали. На одной странице мне попадается Саймон Карл Майкл. Странно, что его фото до сих пор на месте. Другие, с кем Джоанна встречалась достаточно долго. Пол из Бирмингема, таскавший её на скачки и бросивший, стоило бывшей жене поманить его пальцем. И обольститель в модном костюме, которого мы окрестили Дон Жуаном на пенсии, когда выяснилось, что у него одновременно было еще две женщины. Безо всяких церемоний отправились в мусорное ведро. А вот Саймон Кармайкл остался. Я смотрю на него. Лицо самое обычное. И все же есть в нем какая-то открытость. и улыбкой искренне, не одними губами. Чувствуется, что человек уверен в себе и доволен жизнью. Наверное, он стал бы Джуанне хорошей парой, но однажды вдруг взял и исчез без следа. Как стало известно от его домовладельца, уехал за границу. Наверное, тоже вдруг объявилась жена, о которой мы не знали. С тех пор прошло время, года 3 или 4, однако сестра так и не выкинула фото. Действительно ли Саймон вдруг вернулся? Могла ли она выяснить о нём что-то, из-за чего он готов был пойти на убийство?